Хумаюн приказал тотчас отпустить Раджу. Джигит, защищающий честь сестры, достоин уважения. Хумаюн гневно оглядел насильников-мукеров. Вы слышали, что наш шах-бабур повелел вести себя благородно с благородными людьми в Индии? Развратного вайсбека за пренебрежение к высочайшему указу в темницу. А вам... Кто потворствовал насилию, по 10 ударов плетью каждому. Потом он встретился с вдовой Магараджи. Высокородная она была образованной женщиной, знала несколько языков. Она обратилась к Хумаюну на фарси. — Амирзада, вот в этой шкатулке самое большое из всех наших богатств но мои дети для меня дороже всех богатств мира. Вы защитили честь дочери, отстояли жизнь сыну. Значит, и мне вернули жизнь. Позвольте подарить вам этот алмаз, знак моей благодарности. К концу своего рассказа Хумаюн немного обеспокоенно смотрел на отца. Я прав, думал он. Но смерть нашего Нукера не отмщена, а наказание Вайсбеку, может быть, слишком сильно. Все-таки это наш бег. вы даже на этом прекрасном алмазе пятно, следы крови и насилия. Повелитель, если я неверно поступил, простите меня. Но я подумал, что люди, для которых честь и достоинство дороже – самого драгоценного алмаза, хоть они и неверные, не мусульмане, но... Да ты не оправдывайся, сын мой. Ты поступил благородно. И в этой стране есть щедрой душой самоотверженные люди. Не зря мы стремились сюда. Нам нужна слава воинская, но еще и другая. Не воинская нужна слава, а иные беки, Наши алчные беки и грубые нукеры не понимают моей главной цели. Им бы лишь набить брюхо, побаловаться с красотками-танцовщицами, потешить спесь и нажиться, конечно. Они отпугивают индийцев жестокостью, алчностью, дикостью. А мы хотим построить здесь могучее государство, хорошо и прочно устроить его. Это наша главная цель. Когда она осуществится, то прекратятся внутренние войны, воцарится мир, и тогда расцветут науки и искусства. Среди индийских властителей и мусульман, и немусульман, есть такие, кто понимает эту цель и потому сотрудничает с нами. Мы должны стремиться обрести доверие и расположение, как можно больше. Большей части живущих в Индии. Расположить к себе, обрести доверие, переспросил Хумаюн. Но покоренные не полюбит покорителя. Пусть платит жизнью и сотрудничают. Но как мы можем заставить обрести доверие к нам, Тех, кто смотрит на нас, как на чужаков, Кто бежит из своих городов и сел в джунгли, чтобы не подчиниться нам? Бабуру опять вспомнилась молодая вдова, бросившаяся в огонь, проклиная их захватчиков. Пропасть! Опять пропасть! Да, между нами и... Бабур смягчил ответ. Теми, кто пострадал от наших воинов, лежит пропасть. Одним махом ее не перепрыгнуть. Признаюсь тебе, сын. Иногда мне трудно бывает поверить в то, что мы ее преодолеем. Но миг отчаяния проходит, и я думаю, да и рассказ твой подтверждает, что через эту пропасть мы можем терпеливо, постепенно навести мосты. Это трудно и сложно. Бабур взял с низкого столика перламутровую шкатулку. Но у меня жива надежда, что цель эта достижима. Вот, обрел же ты доверие семьи Гвальорского Магараджи. А помнишь, в Дели, в храме, ты защитил от оскорбления религиозные чувства индийцев? За твою терпимость и ум достойная награда этот алмаз. Возьми его. Нет, повелитель мой. Хумаюн, не дотрагиваясь до шкатулки, приложил руки к груди. Этот алмаз... Я принес в дар вам. Бабур снова положил шкатулку на столик, заметно волнуясь, сказал. Благодарю Всевышнего. Он одарил тебя щедрым и добрым сердцем. И мужеством тоже. При Панипате ведь ты первым своей конной атакой склонил весы судьбы в нашу сторону. Благодаря тебе поднялся дух войска, и мы победили. «За все это я еще не воздал тебе должного». «Прежних ваших даров не хватит на всю жизнь», — сказал Хумаюн, желая напомнить отцу про книгу «Мубаюн». «Вот и мне давно хотелось преподнести вам достойный подарок». «Что ж, я приму от тебя этот дар. Теперь этот алмаз мой, ваш». «Судьба, скажу я тебе» одарила меня тобой. Это более ценимый мною дар, чем все алмазы мира. Ты ведь знаешь, как жестоко и коварно расправлялись друг с другом венценосные отцы с сыновьями в борьбе за власть и богатство. Я хочу, чтобы ничего подобного никогда не происходило между мной и моими детьми. Ты мой наследник. Пусть по воле Всевышнего От меня к тебе, а от тебя к твоим потомкам перейдут в наследство только благородные помыслы и самоотверженность души. Вот тогда мы достигнем цели, ради которой пришли в Индию. Для ее осуществления ваш сын готов отдать все, и жизнь свою тоже. Я верю в это, и ты поверь, что этого редкостного алмаза достоин именно ты. Возьми от меня. Хумаюн понял особую значимость этого мига. Быстро поднялся, поклонился, взял из рук отца перламутровую шкатулку и поднес ее к глазам. Садись, сказал бабур сын Громко хлопнул в ладоши. Слуге, явившемуся на зов, сказал неожиданно энергично по молодому звонка. Пусть придут Хиндубек и Хаджа-Халифа. Они должны быть уже где-то тут, на корабле. И доверительно наклонился к сыну. В цитадели Агры заперлись мать султана Ибрагима, его сын, и визирь Маликдот Карани. С ними что-то около тысячи воинов. Говорят, будто они поклялись сражаться до последнего вошли с поклонами хаджа-халифа и хиндубек. Бабур посадил их напротив себя. Все так же молодо-звонко заговорил. Вы будете моими посланцами. Вы должны поехать в Агру. Цель наша — взять крепость Арк без боя. Всем, кто там есть, обещаю жизнь. Матери султана Ибрагима даю в управление вилает на берегу Джамны. Сын Ибрагима, говорят, образованный юноша, владеет арабским и персидским, будет среди моих приближенных во дворце. Маликдот Карани, слышал я, способный визирь. Я возьму его к себе на службу, советчиком по самым сложным делам Индии. Убедительно поговорите с ними обо всем этом. Если они пожелают еще чего-нибудь, скажите, что мы пойдем навстречу. Объясните, что сил у нас более чем достаточно, чтобы взять крепость штурмом. Но кровопролитию, истреблению людей, увеличению числа вдов и сирот предпочитаем мир и согласие. Словом, ваша задача – завоевать не крепость, а расположение и доверие к нам тех, кто находится в ней. Агра. Глава 1. Мать Ибрагима Лади, венценосная байда, в печали по сыну, убитому при Панипате, ходила в белых с ног до головы одеждах.